когда отдых глядит в стенку, и взгляд пустой, мертвый, хрен разберешь, о чем думает. И ест так же, но равнодушно, безо всякого аппетита. А кормили гада, между тем, первостатейно, не то что оперативников. Полагался радисту спецпайок, Икра, раковская колбаска, баночные сардины, шоколад. Чего мы его так ублажаем? — спросил Егору шефа в один из первых дней. — Спит на мягкой кровати, жрет в три горла. Патефон он ему притащили. Чего перед ним бисер метать? Он и так сотрудничал бы на все сто без паюсной икры. — Плохо понимаешь психологию, — сказал тогда Октябрьский. — Степан — человек сильный. Помнишь, как он нас с тобой чуть на тот свет не отправил? Такие люди плохо гнутся и с трудом ломаются. Ну, ж если ломаются, то в дребезги. Тогда на озере мы с тобой, мог характер покорежили. Убили уважение к себе. От этого до самоубийства один шаг. Арпенко сейчас по кирпичику разобран. До самого фундамента. А в фундаменте у нас, людей, камни простые. Страх смерти и жажда жизни. Вот чтобы он вкус к жизни не потерял, нужна хорошая жратва, мягкая перина, музыка. Это на пока А потом мы его снова построим, этаж за этажом, так уж по нашему чертежу. Пригодится еще нам Степан Карпенко. А времени налично у Дорина в эти дни не было совсем, ни минуты. Отлучаться из квартиры он не мог. Дать себе весточку надежде возможности не было. В больницу имени медсан труда он, конечно, позвонил, попросил дежурного передать санитарки Сориной, что некий Егор уехал в срочную командировку. Передали или нет, неизвестно. Большая персона, санитарка. Если даже передали, что она могла подумать? Понятно, что поматросил и бросил. Наплевал на ее любовь, доверчивость, душевные отношения. То-то папаша Викентий Кириллович, наверное, злорадствует. Некрасиво выходила, не по-человечески. Как вспомнит Егор, зеленые глаза Нади, ее расплетенные волосы на подушке. Тихий голос внутри прямо схватывает.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 Если бы не застал Надю хоть оставить записку. Когда Октябрьский, нахмурившись, спросил, зачем, честно объяснил, ну, не врать же. Ну, шеф ему и выдал по первое число. Вы из-за девчонки готовы оставить свой пост. А если именно в этот час вас позвонит? Удивляюсь я на вас, Дорин. Может, вам лучше вернуться в спортивное общество «Динамо» и прочее, и прочее.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 Не увлекайся любовью и семьей не обзводись. Чекист, если он влюблен или того пущий женат, становится чудовищно незащищенным.